Екатерина Каблукова Опекун в наследство Глава первая Леди Альбина, к сожалению, обстоятельства таковы, что нам придется перенести нашу встречу на другой день. Надеюсь, это не слишком нарушит ваши планы. Искренне ваш граф Берг. «Не нарушит планы?» — передразнила я, швыряя послание на стол. «Ну, конечно, ваше сиятельство! Я потеряю всего лишь полдня своего драгоценного времени. Это же такая мелочь! А ты что думаешь, Винс?» Золотистый дракончик, приткнувшийся рядом на диване, лениво приоткрыл один глаз и демонстративно зевнул. «Да, ты прав!» — я погладила его по бордовому гребню. Свидетельство того, что мой питомец уже прожил значительную часть своей жизни». Драконы-пончеры рождались с бледно-розовыми гребнями, которые становились все ярче, а затем темнее. У самых старых гребень был почти черным. Винца десять лет тому назад мне подарил отец, тем самым предопределив мой жизненный путь. Пончеры как раз начали входить в моду, и заводчики для привлечения внимания стали устраивать разнообразные мероприятия для показа питомцев. Начав с небольших выставок, я постепенно начала занимать со своим драконом призовые места на королевских шоу. После этого ко мне то и дело обращались владельцы других драконов, а заводчики на перебой рекомендовали меня своим покупателям как хорошего специалиста. Теперь Винс наслаждался законным отдыхом, а я превратилась в хендлера «того, кто тренирует и выставляет драконов». Вершиной моей карьеры стала тройная корона — выигрыш трех королевских шоу подряд, после чего на последнем шоу ко мне подошел граф Гордон Берг, самый известный из заводчиков драконов. Именно его питомцев я и должна была сегодня готовить к выставке. И вот письмо. Я вздохнула и потрепала Винса по гребню. Дракон радостно заурчал. — Только не смей плеваться огнем, предупредила я. Винс фыркнул, выпуская пары из ноздрей. Все-таки он был очень воспитанным. Как правило, чтобы избежать пламени, драконов кормили специальным кормом. Но мой зверь предпочитал обычную еду со стола, а я не стала настаивать. Так что у нас часто случались казусы, а в каждой комнате стояло ведро с водой. Впрочем, прожженные шторы, как и опаленные ножки мебели, меня не беспокоили. «Прошу прощения, миледи, к вам пришли!» Юджи, моя бессменная горничная кухарка, вошла в комнату, держа в руке визитную карточку гостя. Я не успела взять ее, чтобы прочитать имя, когда дверь снова распахнулась, и на пороге появился посетитель. Я ахнула, моментально узнав его. Да кто мог не узнать его светлость герцога Эйдена Ротенбургского, кузена королевы и одного из самых завидных женихов королевства? Признаться, вживую он был гораздо лучше, чем его рисовали в газетах. Темно-рыжие волосы, стянутые лентой, усыпанные бриллиантовой крошкой, огромные зеленые глаза, высокие скулы, нос с горбинкой, но она его абсолютно не портила. Напротив, придавала лицу сходство с очень породистым драконом. Вдобавок герцог был высок, широкоплеч и сейчас почти полностью заслонил с собой дверной проем. Почуяв настрой незваного гостя, Винс вскочил на лапы и грозно зарычал. Герцог смирил его строгим взглядом, наверняка именно таким он усмирял придворных, но на моего храброго дракона это не произвело никакого впечатления. «Ваша светлость!» — я привстала и протянула руку для приветствия. «Чем обязана?» «Вам надо срочно выйти замуж!» Я остолбенела. «А... э... что...» Только и смогла промямлить я, ошеломленно наблюдая, как мужчина все-таки входит в комнату, которая сразу стала очень маленькой. «Замуж», — повторил он, пристально смотря мне прямо в глаза. «Срочно!» «Зачем?» — я все-таки пришла в себя. «Потому что я не хочу быть вашим опекуном», — снисходительно пояснил он. «Не вижу в этом никаких проблем», — Поскольку эта роль принадлежит лорду Бамлу, фыркнула я, вспомнив задумчивого старика, назначенного моим опекуном после смерти отца. Мне тогда было 16, и я была хорошо известна в драконьих кругах. Поговорив с лордом, мы пришли к выводу, что в моей жизни не стоит ничего менять, и он со спокойной душой отбыл в столицу. Лорд Бамл скончался две недели тому назад. Неужели вы не получили письмо? А... «Две недели назад?» Уже месяц шла подготовка к главному королевскому шоу, и я занималась с драконами с утра до позднего вечера. Мне даже поесть было некогда, не говоря уже о письмах. Я бросила беспомощный взгляд на стопку непрочтенной корреспонденции, сиротливо приютившейся на каминной полке. «Понятно», — хмыкнул его светлость, извлекая оттуда нужный конверт. «Вот, надеюсь, вы умеете читать». Последняя фраза заставила меня гордо вскинуть голову. Я хотела возразить, но в последний момент передумала. «Нет!» «Что?» Он рассматривал меня с неприкрытым удивлением. «Я не умею читать. Откуда, как вы думаете, столько нераспечатанных писем?» Я махнул рукой в сторону каминной полки. «Но как тогда?» Он ошарашенно заморгал, и я с трудом подавила смешок. «Раз в месяц ко мне приходит жена нашего священника и читает мне вслух». Вы можете сделать то же самое. Приходить к вам раз в месяц? Прочитать вслух письмо?» Герцог нахмурился и пытливо взглянул на меня, явно пытаясь понять, шутка ли это. Я широко распахнула глаза, изображая невинность. С некоторыми судьями это обычно срабатывало. Сработало и с герцогом. Во всяком случае, мой собеседник разорвал конверт и достал послание. С глубокой скорбью вынужден вам сообщить о кончине вашего опекуна лорда Бамла и прочее-прочее. Он сунул письмо мне под нос. Я кивнула, но сразу же спросила. «А где сказано, что мой опекун теперь вы?» «В этих документах». Он извлек из кармана магический кошелек и достал оттуда листок бумаги, который начал на глазах увеличиваться в размерах. Пока не обрел вид королевского приказа, заверенного магической печатью. «Лорд Бамл — мой дядя. Я унаследовал его состояние и... вас!» «Даже так? Вы позволите?» Я протянула руку. «Вы же не умеете читать. Зачем вам приказ?» «Поищу знакомые буквы. Вы же не откажете мне в такой малости». Герцог хмыкнул, но протянул документ. Я внимательно прочитала текст и покупала ногтем печать, которая сразу же угрожающе вспыхнула. «Все законно!» Я не смогла скрыть своего разочарования. «Вы надеялись на что-то иное?» «Признаться, да». Я нехотя вернула приказ. «Королевская печать защищала бумаги от любой попытки уничтожения или порчи». «Простите, что разочаровал вас. В любом случае, мое опекунство продлится недолго». «Да, до моего совершеннолетия». «Или замужества». Он многозначительно посмотрел на меня. Я покачала головой. Вряд ли это произойдет в ближайшее время. «Хотите сказать, что граф Берг...» Я усмехнулась. «Надо же, такой высокопоставленный вельможа и поверил слухам обо мне и графе, которые с завидной регулярностью возникали в королевстве. С графом меня связывают иные отношения», отмахнулась я, заметив, что собеседник напряженно ожидает ответа. «Уверяю вас, о замужестве речи не идет». Судя по желвакам на щеках, мои слова не доставили удовольствия. — Думаю, вы заблуждаетесь, Игра вскоро скоро попросит вашей руки. — Заблуждаетесь вы, и я не собираюсь замуж, особенно за Гордона Берга. Разговор с новоявленным опекуном начинал утомлять, и я говорила очень резко. Герцог смирил меня еще одним долгим взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. — В таком случае собирайтесь, — отрывисто приказал он. — Собираться? Куда? — Мы едем в столицу, я представлю вас ко двору и найду вам мужа. Я отчетливо скрипнула зубами. Что за болван? Ехать, когда на носу ежегодное королевское шоу драконов, которое впервые за сто лет пройдет в нашем городе? Да я лучше отгрызу себе ногу. Хотя нет, ноги мне еще нужны на шоу. Тогда руку... Нет, руки тоже. Придя к выводу, что на шоу мне понадобится все мое тело, я поняла, что проще перегрызть горло опекуну. А что? Его никто не видел, кроме моей служанки, но она будет молчать. Тело можно прикопать под кустом сирени? Задумавшись, я даже начала прикидывать, как лучше протащить труп в сад, когда опекун снова подал голос. Поторопитесь, мы выезжаем через два часа. Хотите сказать, вы выезжаете, уточнила я. Хоть чаю попьете? Пока вы будете собирать вещи, я никуда не еду, я широко улыбнулась. Мне кажется, я ясно дал понять. Вам кажется, перебила я его посмотрите на меня внимательно, и поймете, почему я живу именно здесь. Герцог нахмурился и подошел ближе, пристально изучая меня со всех сторон. Я не протестовала. Чем больше он заметит, тем лучше. Наши взгляды встретились. Его, изумрудно зеленый, как у большинства жителей королевства, и мой, серо-голубой, как омуты в озере. Озарение мелькнуло на лице моего опекуна. «Русал!» — изумился он, еще раз внимательно рассматривая меня. «Русалка!» — поправила я. Соблазнила отца, а через год приплыла и отдала ему меня. Слишком уж я похожа на человека. «А ваша мать?» — герцог как-то воспрял духом. «Жива, но ни за что не возьмет на себя заботу обо мне». Я с легкостью прочитала его мысли. «К тому же я слишком долго жила на суше и не смогу дышать под водой. И что же теперь делать?» «Вы можете пожить здесь». «Скоро выставка драконов, сюда съедутся любители со всего мира. Вполне вероятно вам поискать жениха среди них. А заодно будете заняты делом и не станете мешаться под ногами», добавила я про себя, но говорить вслух, разумеется, не стала. Судя по складке, прорезавшей лоб, герцог всерьез задумался о моем предложении. Мешать ему я не стала». Спокойно присела на диван и взяла все еще недовольно пыхтящего Винца на руки, выжидая, пока тяжелый мыслительный процесс, происходящий в мозгу опекуна, завершится. Герцог оказался одним из тех людей, которые должны были двигаться, чтобы думать. Он кружил по комнате, пока не остановился у огромного серванта, заставленного кубками различных размеров. именно награждали победителей выставок. Как правило, хозяева драконов забирали трофеи, но были и те, кто оставлял награду мне. Особенно в последнее время, когда в моду вошли фарфоровые, изготовленные Луисом. Спору нет, они были очень красивыми, если бы не одно «но». После женитьбы эльфа вся его посуда стала говорящей. И притом не самые приличные фразы. Вот и сейчас, заприметив незнакомца, огромный кубок, золотая чаша с липными драконами по бокам, подпрыгнул, завилял ручками в виде драконьих хвостов и томно произнес «Возьми меня и насладись своей победой!» Герцог вздрогнул и уставился на сервант. Я хмыкнула. Кубок мне оставила одна старая дева. Краснее от услышанных скобрезностей, она смущенно сунула награду мне в руки. Отказываться я не стала. Говорящий фарфор входил в моду и стоил немалых денег. Кубок тем временем продолжал непристойности, найдя в опешившем герцоге благодарного слушателя. «Наполни же меня пузырьками, соблазна!» э -э -э -э, последнее предложение озадачило герцога. <послужили> «Имеется в виду мандраж», — пояснила я. «Это традиция. После выставки наполнять кубок и пить до дна». Мандражом назывался ликер из мандрагоры, изобретенный изначально каким-то зельеваром, как зелье бодрости. Эликсир вдруг забродил, чем поверг изобретателя сначала в шок, а потом явился причиной жестокого похмелья. Крепкий, приторный ликер пользовался большой популярностью в королевстве и за его пределами. Обычно это зелье пили, когда хотели довести себя до состояния. Было весело, вспоминать стыдно, рассказывать детям нельзя. «Мандраж!» — герцог скептически приподнял брови, оценивая объемы, которые предстояло выпить. «И часто вы...» «Когда выигрываю...» — я пожала плечами. «Не рассказывать же ему, что я не пью...» но на выставке у меня всегда есть с собой бутылка темно-зеленого лимонада, внешне напоминающего знаменитый напиток. — Понятно, — процедил он. — Ну и удружил мне лорд Баму. — Уверяю, он ненарочно. — Простите. — Не думаю, что в его планы входило умереть, чтобы вы стали моим опекуном, — пояснила я. — Что? — герцог выпучил глаза. — А, нет, конечно же нет. — Знаете, — ангельски улыбнулась я. «А ведь есть еще один вариант вашего опекунства». «Какой?» «Последовать примеру лорда Бамла и оставить все как есть». «То есть?» — не понял герцог. «Вы уедете в столицу, а я буду жить здесь», — мило пояснила я, обвела рукой гостиную. «И каждый из нас будет счастлив». «Это исключено», — перебил меня опекун. «Почему?» «Я вот-вот женюсь». Сочувствую. Выходит, тогда наслаждаться счастьем буду одна я. Но это тоже немало. Поверьте, когда ваш подопечный доволен, на душе спокойнее. Посмотрите на Винса. Я выразительно провела ладонью по гребню. По всей видимости, надавил слишком сильно, потому что дракон заворчал и с негодованием выплюнул огонь в сторону нашего гостя. Полы ртука вспыхнули. Винс, охнула я взмахивая рукой. Подчиняясь моей магии, вода волной выплеснулась из ведра и окатила герцога с головы до ног. «Фу, плохой дракон!» Мой питомец заворчал, но на всякий случай поспешил спрятаться под диван. Правда, сразу же выглянул оттуда, злобно ухмыляясь во всю пасть. Я погрозила ему пальцем и повернулась к герцогу. Его светлость стоял, возмущенно взирая на меня. Вода медленно стекала с волос и одежды, образуя под ногами огромную лужу. «Простите», — пробормотала я всем своим видом, изображая раскаяние. Герцог надменно кивнул и, не говоря ни слова, направился к выходу. Вода в его сапогах предательски хлюпала, уничтожая всю торжественность момента. Не сдержавшись, я истерично хихикнула, но сразу же прикусила губу. Мой опекун обернулся. «Вам просто необходимо выйти замуж», — резюмировал он и переступил порог. Я дождалась, пока хлопнет входная дверь, и только потом выдохнула. Винс фыркнул. Сизый дым, который он выпустил из ноздрей, заставил меня вспомнить о виновнике происшествия. «А ну иди сюда, негодник!» — приказала я. Дракон, прекрасно понимая, что провинился, предпочел забиться еще глубже под диван, так что битых полчаса я ползала перед ним на коленях, обещая все кары, которые могла придумать, если зверь не вылезет. Винс ухмлялся, изрыгал огонь и дым, но покидать безопасное место не спешил. В конце концов, меня осенило, и я направилась в кладовку за шваброй. Когда я вернулась, под диваном уже никого не было. Дракон удрал на свое место, где, как он точно знал, его никто не тронет. Вытаскивать его и наказывать я не стала. Просто отнесла швабру обратно и отправилась отмывать сажу с лица. Закончив, я решила провести время с пользой, поэтому взяла книгу и погрузилась в чтение. Поняв, что я увлеклась любовными перипетиями героев, и ему ничего не угрожает, Винс вылез из своего укрытия и мерно урча, свернулся у меня в ногах.